Мороженое. Миранда слишком быстро вошла в поворот, и Бронко затормозил на рыхлом гравии. Эйвери вцепился в приборную панель, пока они подпрыгивали на деревянном мосту, отмечавшем последнюю сотню ярдов до гнезда. Сосновая чаща тянулась по обе стороны дороги, которая оканчивалась разворотным кругом. Магазин стоял едва скрытый деревьями слева. Миранда сбросила скорость и съехала на обочину, где их не было видно. Выключила двигатель, так что только горячая прокрутка тикала в утренней тишине. Миранда выбралась из машины и неловко перескочила через траву, стараясь не нагружать правую ногу. Линия деревьев заканчивалась поляной, на которой располагался магазин, а от него насыпь спускалась к реке. Здесь Миранда присела за прогнившим бревном и наблюдала оттуда с четверть часа. Передняя дверь гнезда была нараспашку. Ридл сломал ее дважды. На подъездной дорожке никого не было. Миранда ничего не слышала, не считая дятла, долбившего соседнюю сосну. Затем дверь бронка наконец открылась, скрипнув сухими петлями, и Эйвери тихо подошел к Миранде и присел рядом. Кожаная куртка убитого была связана за рукава у него вокруг талии, Порез над глазом затянулся и стал фиолетовым, а губа распухла и покраснела. «Наверное, там безопасно», — сказал Эйвери. Они не могли так быстро сориентироваться. «Осторожность не помешает», — отозвалась Миранда и, ухватившись за низкую ветку, поднялась, подавив стон. «Как нога?» — спросил Эйвери. «Потянула. Бог еще хуже. Нужно зашивать». Я его уже почти не чувствую. «Я могу зашить», — сказал он. «Рука у меня твердая. Жаль, пистолета нет». Миранда сжала губы от боли. Оружие наверху в шкафчике. Если там кто-то есть, а я зайду в переднюю дверь, меня схватят быстрее, чем я их. Поэтому я пойду сзади. Увидишь меня на крыльце, показывайся сразу, не мешкой. Эйвери прикинул расстояние до крыльца магазина, затем снова уселся на корточки и стал ждать. Миранда пробралась вдоль линии деревьев к насыпи и вышла посреди кудзу. Красная глина поддавалась под ее кроссовками. Она проковыляла вдоль кромки воды к свету террасы, затем осторожно, сохраняя равновесие, перешла по мосткам к плавучему причалу. Медленно, спокойно потащилась по лестнице, Перебираясь со ступеньки на ступеньку, она чувствовала, как растягивается кожа вокруг ее покрытой коркой раны в боку. Приблизившись к площадке наверху, Миранда задыхалась, мышцы ее дрожали. Она прислушалась, но уловила только гул холодильника на кухне и морозильного ящика на крыльце. Поэтому она вскарабкалась наверх, где легла спиной на доски. Там пролежала достаточно долго, чтобы перевести дух. Лежа наблюдала за троицей ос у гнезда под козырьком крыльца. Миранда с усилием поднялась на ноги у перил и вынула из кармана отцовский нож. Вошла в дом через заднюю дверь, проверила спальни, туалеты и, убедившись, что была одна, прохромала в гостиную, где взяла с полки над диваном Бэр, лук хирама. Чтобы надеть на него тетиву, перешагнула через нее. Обеими руками согнула верхнее плечо лука и потянула, чтобы вставить ее в зарубку. На лбу выступил пот, а бок снова закровоточил сквозь повязку из ткани рубашки мертвого байкера. Миранда взяла из шкафчика стрелу, вставила и двинулась вниз по лестнице, которая вела в магазин. Каждый шаг она делала медленно, все больше перенося вес на правую ногу. К тому времени, как она достигла основания лестницы, тетива была натянута, а сама Миранда обливалась потом. В магазине оказалось пусто. Она оперлась на тот же металлический стеллаж, к которому Чарли Ридл прижимал ее пистолетом двумя ночами ранее, после чего проковыляла к сломанной двери и помахала рукой. Эйвери вышел из-за деревьев вдалеке, пробившись через высокие заросли соргу. Страдая от головокружения, Миранда кое-как вернулась к ступенькам и двинулась вверх, твердо решив не терять сознание, пока не достигнет коридора между кухней и гостиной. Очутившись на площадке, села, бросила на пол лук со стрелой и прислонилась к спинке кровати. Отключилась. Ее вернул голос Эйвери. «Что мне делать?» «Швейный набор» проговорила Миранда, указав на дверь. «В комоде в спальне. Спирт в туалете». Она оттолкнулась от стены и отодвинула лук со стрелой в сторону, чтобы лечь в полный рост на сосновом полу. А когда Эйвери вернулся с набором и бутылкой протирочного спирта, перекатилась на правый бок. «Подними руку вот так», — сказал Эйвери. Она закинула руку за голову. Он достал из набора ножницы и разрезал на ней рубашку. «Пистолет там», — указала Миранда. «В шкафу, в ящике для снастей, на случай, если я отрублюсь». Эйвери полил ей бок спиртом. Миранда выпустила воздух сквозь губы. Эйвери вынул катушку синих ниток, лизнул кончик и продел в игольное ушко. Помедлил на мгновение, когда увидел выпуклость ее обнаженной левой груди. «Что там, блин?» — сказала она. «Не думал я, что выдастся такая неделька», — ответил он. «Просто сделай это и все». Он набрал воздуха в грудь и принялся за работу. Она проснулась, завернутая в вязаный шерстяной платок с отцовской кровати, под головой подушка. Эйвери стоял у открытого окна гостиной и следил за дорогой. Он смастерил себе килт из рубашки хирама и стоял теперь с голой грудью в развивающихся шторах. Порезы на коленях и лице были промыты. Пистолет кука лежал на подоконнике. Миранда села, платок с нее соскользнул. Рубашка висела лохмотьями. Она подтянула платок, прикрыв грудь, и осмотрела бок — мевший, засохший, перевязанный попавшимися под руку парой прокладок и медицинской лентой. Ее взгляд упал на Бэр, хирама на ступеньках, где она его оставила. Прижав к себе платок и совершив несколько медленных, осторожных движений, поднялась на ноги. Боль в ноге теперь стала тупой. Ее можно было терпеть. «Прости, я не смог тебя перенести на кровать». Сказал Эйвери от окна. Сколько времени? И часа не прошло. Миранда завернулась в платок и на каждом шагу, опираясь рукой на стену, проковыляла в кухню. Подошла к холодильнику и достала из морозилки коробку неаполитанского мороженого. Из клубники все еще торчала ложка, которую она туда в последний раз воткнула. поставила на стол мороженое упала на стул и принялась за шоколад. «Ложка есть?» — спросил Эйвери из двери кухни. Она указала на ящик стола. Он взял ложку и уселся, положив пистолет Кука на стол. Затем вонзился ложкой в ваниль. «М -м -м -м», проговорил он, «Да, — хорошие. Они ели быстро, и Миранда чувствовала действие мороженого сглаживая жесткие рваные края, которые оставили в ее горле когти банника целую жизнь назад. Она ела, пока у нее не заболела голова. Потом закрыла глаза и надавила пальцем на переносицу, а когда открыла снова, то увидела, что Эйвери тоже сидит, обхватив голову руками, и ваниль капает с ложки ему на запястье. Они встретились глазами и рассмеялись. И так и сидели, смеясь. Мороженое стекало по подбородкам, во лбу было больно от холода, зато они до сих пор оставались живы. Потом Миранда встала, подошла к раковине и бросила туда ложку. Вытерла лицо тряпкой. «К этому времени я должен был уже уехать», сообщил Эйвери и воткнул ложку в мороженое. «Не нужно было мне оставаться. Ради жены, ради дочки». «Ты мог уплыть на лодке Хирама», — заметила Миранда. Затем прислонилась к прилавку, прижав к телу платок. «Не знаю, почему не уплыл», — сказал Эйвери. Миранда уставилась на него. «Но сейчас мне нужно идти». «Я могу тебя отвезти», — сказала она. «Дай только рубашку надену». Она вышла из кухни в спальню и бросила платок с изодранной рубашкой на кровать. Выдвинула ящик комода, достала выцветшую серую футболку, натянула ее, ослабив давление на рану в боку. Под тканью выпячивались прокладки. Она увидела свое отражение в зеркале комода. Щеки поцарапанные, горло в синяках, глаза запавшие. Когда она вернулась на кухню, Эйвери, обхватив голову руками, клевал носом за столом. Она вынула его ложку из коробки, было нелепо, неуместно и обыденно мыть за собой посуду, после того, как стреляла в людей, прыгала с моста, истекала кровью, и как ее зашивали, и бросила в раковину. Подумала о детях, которых оставила в лесу, и почувствовала острый укол вины. Посмотрела в окно, вдаль, за низины, туда, где верхушки деревьев серебрились в утреннем тумане. Нужно их найти потом держаться подальше пока Ридл и коттон не получат в ответ по заслугам и тогда все закончится тогда то она и заметила тяжелый серый столб дыма поднимающийся выше деревьев на юге вспомнила сон мальчика все в огне и мгновенно поняла что ошиблась это был не ее огонь Эйвери поднял голову, когда услышал, как ложка падает в металлическую раковину. Она устремилась мимо него в коридор, подняла с пола Бэр Хирама с единственной стрелой, что валялась рядом. Ее тело, онемевшее, изможденное, кричало «Нет, хватит!». Но она, игнорируя его, выбежала на крыльцо, спустилась по лестнице на плавучий причал, где бросила оружие в плоскодонку на которой когда-то уплыла в низины с ведьмой, младенцем и лодочником. На металле засохла кровь оленихи, которую она привезла вечером в воскресенье. Эйвери вышел к перилам заднего крыльца и звал ее, но она его словно не замечала. Подергала за шнур стартера, пока Эвенруд не завелся, и уехала на полном газу к излучине вниз по течению, к узкому входу в искренно бою в другой мир. Ее мир, который сейчас горел.